Глава третья. Урон. Пуля угодила говорливому в плечо. Можно сколько угодно говорить о пустяковых ранениях, но когда пуля прилетает в твое тело, о продолжении боя можно забыть. Ее энергия не просто делает отверстия в тканях, но и наносит им серьезные повреждения ударом. Я пробовал и могу с уверенностью сказать, что боль при этом такая, что темнеет в глазах. Ощущения сродни тому, будто тебя кувалдой приложили. «Гораздо проще вытерпеть проникающее на живое, чем прилет этой крохи». Наглый тут же скрючился, а его приятель потянулся к стволу. Степ моментально нырнул вниз и выстрелил из дробовика, прежде чем я успел подхватить автомат. Заряд картечи прилетел второму практически в упор. С такого расстояния даже прицеливаться особо не нужно, что и продемонстрировал напарник» голова незваного гостя разлетелась в щепки, словно гнилой арбуз на шее осталась лишь нижняя челюсть от чего было вдвойне жутко наблюдать как он продолжает поднимать оружие однако длилось это всего мгновение после чего он сложился словно марионетка у которой одним движением отсекли управляющие нити я наконец дотянулся до своего оружия и короткой очередью добил дерзкого также не целясь прямо от груди До него было всего каких-то 3-4 метра, и пули кучно легли ему в центр грудной клетки. Он даже пискнуть не успел, рухнул на землю и застучал ногами. И в этот момент очнулся снайпер. Уж не знаю, как далеко он засел, но стрелок из него так себе. Пуля просвистела мимо и с глухим щелчком вошла в ствол сосны. Но давать ему второй шанс я не собирался, и тут же нырнул вниз, скрываясь с прямой видимости. Впрочем, сдаваться стрелок не собирался и продолжил расстреливать машину, видимо, надеясь зацепить кого-то из нас случайно. Пули шили металл кузова на вылет, но ни одна из них не зацепила ни меня, ни Степа. А девчонку этот, недоснайпер, похоже, не видел. И тем не менее она взвизгивала каждый раз, когда пули попадали в тачку. Интересно, сколько их за нами пришло? Неужели всего трое? Или они не поняли, с кем связались или считали себя мега-крутыми перцами? В любом случае, за свою ошибку они расплатились сполна, ну, почти. Остался еще этот горе-стрелок, и прижал он нас конкретно. Я попытался высунуться сзади и едва успел убрать голову. Пуля просвистела ровно там, где я был секунду назад. Но на этом он не остановился и несколько раз выстрелил по багажнику из задней части машины. Вот только ему было невдомек, что я улегся у заднего колеса. Здесь ему точно ловить нечего, даже если он сможет пробить первый диск, то дальше идет мост, металл в котором спокойно выдержит пулю калибром покрупнее, чем семерка. «Ты как?» — спросил я у Полины, которая лежала под тачкой, прикрыв голову руками. «Ай!» — вместо ответа пискнула она, когда очередная пуля прошила кузов. Завоняла соляркой, притом очень сильно. Я с сожалением заглянул вниз и увидел, как под нищем образовывается лужа. Нет, случайного воспламенения я не боялся. Солярку вообще не так просто поджечь. Это не бензин, который способен полыхнуть от любой искры. Да и его только в кино можно поджечь обычной пулей. В реальной жизни он даже от окурка не загорится. Однако про тачку можно забыть. Я сместил взгляд правее и едва сдержал стон. Под двигателем тоже образовалась лужа, но совсем не топливная. А значит, этот ублюдок положил нам движок. И вот это очень обидно. Если с пробитым баком еще как-то можно уехать не в самом же дне отверстия от прилета, сколько-то топлива все равно в нем останется, то вот с пулей в движке мы ее даже завести не сможем. И тут меня перемкнуло. Я любил эту машину, не просто так искал ее среди брошенок в городах, к тому же это не самая популярная модель «Мерседеса» в нашей стране. А этот урод! «Прикрой!» — Рявкнул я и закинул в рот небольшой кусочек черного сердца. Немного выждал, когда на языке появится ощущение легкого жжения, и с низкого старта рванул под прикрытие дерева. Снайпер замешкался, видимо, не ожидал, что кто-то из нас решит прорываться. Оба выстрела ушли в молоко, а я прижался спиной к стволу дерева. В этот момент Степ выпустил в сторону снайпера весь магазин. Потом снова нырнул под прикрытие капота и принялся набивать дробовик новыми патронами. Я внимательно следил за ним, не забывая считать. И как только в приемник нырнул пятый цилиндрик, завопил. «Пошел!» Степ точно так же, как и я, несколько секунд назад рванул от машины к дереву, а я высунулся из своего укрытия и выпустил несколько коротких очередей по предполагаемой позиции снайпера. И мне удалось его спугнуть, а может, он решил не испытывать судьбу и свалить. Ведь рано или поздно мы его прижмем. Стрелок он явно не из лучших и одновременно двоих контролировать не сможет». «Вот только рванул он, не в самый подходящий момент, ведь я как раз поливал свинцом то место, где он предположительно находился, а потому отчетливо заметил, как дрогнули кусты. Расстояние плева, особенно для ока, всего каких-то тридцать метров, даже удивительно, как этот чудик никого не зацепил. Я вдавил спуск, добивая в сторону противника остаток магазина и хищно ощерился, когда ушей коснулся слабый стон. Да и хруст ветвея повестил о том, что там кто-то свалился». Понятия не имею, куда я ему попал, но даже если в ногу или руку, несколько секунд у меня есть, пока стрелка накрыла шоковым состоянием. А его точно накрыла, даже если он так же, как и я, держит во рту кусочек сердца. Сменив магазин, я, не раздумывая, сорвался с места, влетел в кусты и практически сразу обнаружил стрелка. Он корчился от боли, держась за бочину. Винтовка, к слову, обычная, охотничая, все так же висела на его шее, так что отбросить ее пинком не представлялось возможным. Но я и не расстроился, тем более, что не собирался его допрашивать. И без того все было предельно ясно. Я вскинул оружие и направил его в голову нападавшему. «Нет!» — вытянул он окровавленную руку. «Все не так! А нас...» да — договорить он не успел. А точнее, я не дал ему этого сделать и телепортировал его душу прямиком к вратам ада. Немного подумал и смачно плюнул на труп, предварительно проглотив черное сердце. Секунду спустя по телу разлилось тепло, огонь сосредоточился в пояснице, и я впервые за долгое время с удовольствием потянулся. Еще год назад я и понятия не имел, что такое боли в спине. А потом, когда в очередной раз ковырялся с машиной, меня заклинило так, что я едва мог шевелиться. 43 года. Это не шутка. Да, на какое-то время черное сердце спасало, но вскоре спина снова начинала ныть. Так что я оценил каждый день проведенный без боли. Впрочем, за год она уже стала настолько привычна, что я вспоминал о ней только, когда она исчезла. Вот как сейчас. «Капец, ласточки!» — донесся голос напарника. «Знаю». Буркнул я себе под нос, и вряд ли приятель меня услышал. Присев перед трупом стрелка, я обыскал его, срезал разгрузку и забрал винтовку. «Нам все это не пригодится, но на продажу пойдет. Правда, я теперь понятия не имею, как мы все это унесем». К тому же в тачке добра гораздо больше, и бросать его я не собирался. — Вот же мразота! — снова раздался возмущенный голос. — Всю воду побил! — Тела обыщи! — крикнул я. — И стволы с них! Сними! — Как-нибудь без соплеевых разберусь! — огрызнулся Степ. Я вернулся к машине, сбросил оружие и вещи покойника и присел на корточке, внимательно глядя на Полину. Она тоже уставилась на меня невинным взглядом, будто щенок в надежде на то, что он наконец-то встретил хозяина. «Ничего не хочешь мне сказать?» — спросил я. «В смысле?» — девушка сделала вид, что не поняла вопроса. «В коромысли, ёпт!» — раздраженно произнес я. «Это ведь твои кореша, так?» «Я не понимаю». «Все ты понимаешь? Сколько ложков вы с ними уже обчистили?» До меня наконец-то дошло, что случилось на самом деле. Похоже, эти четверо промышляли самым обычным грабежом, замешанным на шантаже. Полина заманивала ничего не подозревающих жертв под предлогом «спасите, люди добрые», а затем появлялись якобы ее хозяева и предъявляли спасителям за кражу собственности борделя. Ну и во избежание дальнейших неприятностей предлагали оплатить эдакий моральный ущерб. «Естественно, когда ты стоишь под стволами, спорить не очень-то и хочется» не исключая, что особо ретивые защитнички навсегда исчезали с лица земли. Схема старая, как сама мир, но все еще рабочая. Однако в нашем случае произошла осечка, и главный персонаж всей затеи вдруг решил переметнуться. Может, ее действительно заставляли это делать, иначе смысл ей стрелять в своих же и помогать нам. — Все не так, — проблеила она. — А как? — усмехнулся я. — Ну да, ты прав. Полина потупила взор. Пару раз я им помогала. — Пару? — Да, пару, — с нажимом ответила она. — Но они меня заставили. Первый раз это вообще вышло. Случайно. — Кто-то из клиентов влюбился в тебя и решил помочь сбежать из его рабства. — Это не смешно, — зло прошипела она. — Он был хорошим человеком, а они его убили. — Да, протянул я. — И почему я не удивлен? — Ладно, вылезай. — Я не могу, — надула губки Полина. «Это еще почему?» «Застряла». Я поднялся и осмотрел машину. И как только ее не раздавило. Возможно, потому что она худенькая, смогла поместиться под нищим, даже когда Мерс сел на обода. Оба колеса оказались пробиты, ну или в нашем случае прострелены, и тачка знатно просела. В общем, выбраться из-под нее без посторонней помощи у девушки точно не выйдет. Мне в голову даже пришла очень коварная мысль, но я тут же отмел ее». Может лучше пристрелить ее сразу, прямо на месте, чем оставлять в таком вот положении. С другой стороны, она и не на асфальте застряла. Жить захочет, прокопает себе путь наружу. И все равно я не стал так поступать. Сунувшись в багажник, я выудил из него винтовой домкрат и широкую дощечку. Всегда вожу ее с собой. Обычно редко, когда обладают жестким основанием, и, как правило, пробитое колесо приходится менять именно в таких условиях. Да и не на себе таскаю, а багажники у старых меринов — о-о-о. При желании можно три трупа сразу спрятать. Подложив дощечку примерно посередине, я вставил домкрат и принялся за работу. Вскоре крутить его пришлось с усилием. Дощечка стала погружаться в раскисший грунт, но не так, чтобы критично. Когда щель оказалась достаточной, чтобы девушка смогла в нее пролезть, я схватил ее за руки и рывком вытянул наружу. Затем опустил машину, сложил подъемное устройство — и убрал его обратно. Степ на мои действия лишь усмехнулся. А оно и в самом деле выглядело странно. Ведь машина больше никуда не поедет, так в чем смысл этой моей педантичности? С другой стороны, не разбрасываться же добром. Я вообще планировал отыскать другую машину и вернуться сюда за вещами. Все мы на горбу точно не утянем, а бросать жалко. Многое из того, что хранится внутри, сейчас просто так не найти. «Ну что, шеф, какие планы?» — спросил напарник, сгрузив возле Мерса барахло нападавших. — Нужно машину найти, — произнес очевидное я. — Так они сюда наверняка не пешком пришли, — здраво подметил Степ. — Явились с той стороны, значит, тачка, скорее всего, у дороги осталась. Здесь пешком минут пятнадцать от силы. Могу сгонять? — Вместе сходим, — покачал головой я. Вдруг ее кто-нибудь караулить остался. — а тогда он уже свалил бы после той пальбы, что мы здесь устроили. Не гони брак, я мухой туда и обратно. «Ладно», — согласился с его доводами я. «Ствол только нормальный возьми». Степ кивнул и, сунувшись в салон, взял второй укорот. Проверил магазин, запихнул в разгрузку два запасных и двинулся в сторону дороги. А я остался наедине с Полиной, которая вела себя тише воды. Она забралась в салон на пассажирское сиденье и приняла позу школьницы, положив ладони себе на колени. Я невольно хмыкнул, обнаружив ее в этом положении. Образ, но ну, никак не вязался с профессией. «Что?» Спросила она, заметив мою ухмылку. «Нет, ничего». Буркнул я и начал потихоньку вытаскивать вещи из салона. Кое-что оказалось испорчено выстрелами. Например, мой рюкзак, в котором обнаружились аж три отверстия. Наверняка сменным вещам досталось неслабо, впрочем, их можно заштопать. Если уж попадутся новые, тогда смело выброшу. А так, в общем, еще побегаю. Выложив куртку и брюки, я недовольно поморщился. Одна из пуль угодила в пачку патронов, да там и осталась. Разворотило, конечно, не все, но примерно треть можно смело выбросить. Разве что серебряные пули вытащить. Пригодятся в качестве платежного средства. Все остальное вроде осталось нетронутым. Ну и на том спасибо. «Ты шить умеешь?» — спросил я, рассматривая пробитые в нескольких местах штаны. «Умею», — ответила Полина. «Держи тогда, отрабатывай спасение». Я бросил ей на колени сменную горку, сунул руку в боковой кармашек рюкзака и зашипел, потому как накололся об иголку. Палец тут же отправился в рот. зная дурная привычка, но ничего не могу с этим поделать и поступаю подобным образом с любым порезом или ожогом. Слизнув солоноватую каплю крови, я вытер палец со штаны и уже аккуратно извлек катушку ниток, в которой торчала игла. Протянув швейный набор по линии, я продолжил копаться в машине а она зашуршала одеждой, отыскивая пулевые отверстия. «Ну вот, мы уже почти как семья», — подумал я и снова усмехнулся собственным мыслям. Какая только чушь в голову не влезет. Затем пришла очередь багажника. Вот где оказался самый большой урон. Канистры с водой и соляркой пробиты на вылет, и вся эта жижа напрочь залила все остальное добро. В том числе и продукты, которые мы догадались сюда убрать, а все моя дурацкая привычка — Не захламлять салон. А ведь изначально Стея бросал покупки на задний диван, и именно я приучил его убирать все в багажник. Ладно, нужно будет учесть на будущее. Подняв сумку с крупами, я с сожалением посмотрел, как с нее стекает топливная эмульсия. Да, в пищу такую употреблять точно не стоит. Хорошо, хоть тушенка осталась целой. Ни в одну банку даже пули не попало, а мясу в жести ничего не сделается. Неужели придется возвращаться? Очень не хочется». «Учитывая то, что мы только что убили троих членов банды, да еще и шлюху из борделя увели. Вряд ли нас за такую поголовки погладят. Может, и не поймут, конечно, вот так сходу, но лишний раз судьбу испытывать тоже не хочется. Ладно, по пути что-нибудь придумаем». Разобрав вещи, на пригодные и не очень, я сложил их кучкой возле машины и снова полез в рюкзак. Вытянул из него карту и принялся изучать маршрут». Нет, куда ехать, я в общем понимал, меня интересовали попутные населенные пункты. Судя по отметкам, ближайшая крепость на пути — это все-таки Ростов-на-Дону, а до него скоблить — почти 600 километров. С голоду не умрем, можно и одним тушником нормально питаться. В крайнем случае пару ловушек на зайцев поставим или тетерево какого стрельнем. Но хотелось нормально пожрать. Тем более за сыпучку мы уже заплатили. Эх, представляю, как степ будет возмущаться всю дорогу. «Кстати, я хлопнул себя ладонью по лбу и откинул подушку заднего дивана. Чуть не забыл забрать самое главное, нашу заначку, а точнее тайник. Пришлось даже напрячься, чтобы вытянуть наружу мешочек с серебром. Здесь у нас почти десять килограмм скопилось. Ну и почти четыре полных черных сердца, высушенных до состояния кости. Только так можно было их сохранить без потери свойства. Любые приправы и консерванты моментально убивали все волшебство». Даже самая обыкновенная соль, да и сушить их приходилось без превышения температуры. Вот прямо как грибы исключительно горячим воздухом периодически давая остыть. Этим обычно занимались некие скорняки. Они же делали вид, что для сушки сердец необходимо соблюдать целый ряд технических процессов, чтобы ничего не испортить. Делалось это специально, чтобы не потерять нихилый доход. Но на деле всего-то и нужно было следить за температурой продукта. Мы со Степом додумались до этого сами методом проб и ошибок. Да, изначально получалось криво, и кое-что нам пришлось даже выбросить, но в отличие от обычных обывателей сердец у нас было в достатке, и мы могли себе позволить поэкспериментировать. А что это там? проявило любопытство Полина, глядя на мешочек, который сыто звякнул. Не твое дело, буркнул я. Что посиди? Там серебро, что ли? удивленно вскинула брови она. Нифига себе вы богатенькие буратинки! «Губу закатай», — огрызнулся я, — «и займись делом». «Да это я так, без задней мысли», — оправдалась она, хотя огонек алчности в ее взгляде все же промелькнул. «Так», — встал в позу я. «Если ты хоть кому-то об этом вякнешь...» «Что я, дура совсем?» — усмехнулась она. «Да за такой нам всем троим глотки перережут. И скажут, что так и было». Она специально поставила ударение на последнюю букву. «Хорошо, что ты это понимаешь». «А откуда у вас столько...» «Слушай, какая тебе разница? Чего ты лезешь, куда не просят?» «Вчера ты не был таким злым», — обиженно произнесла она и вернулась к шитью. «Вчера меня не пытались убить из-за шлюхи», — отпустил я очередную обидную фразу, и Полина засопела. «Ну и хрен с ней, пусть обижается». Мне ее хорошее настроение не уперлось, тем более, что все наши беды как раз из-за нее. Со стороны дороги послышался звук двигателя. «Наконец-то! А ведь работает машина довольно бесшумно, если учесть...» что до трассы здесь 15 минут пешком. Я бросил взгляд на часы и хмыкнул. Нет, совсем не 15, а все 40. Наверное, преследователи оставили тачку в паре километров от съезда. Интересно даже, как это они все просчитали? Ведь в лес мы съехали по собственной воле, а не по просьбе девушки. Может, вначале проскочили мимо, а уже затем вернулись, заметив свежие следы? Да, наверняка так и было. Вскоре из-за деревьев выехала машина, немного много ни мало, целый поджерик. «Воистину, неисповедимы пути Господни. Нет, такая тачка вовсе не редкость, особенно в постапокалиптическом мире, где за нее не нужно платить, но размен у нас вышел почти равноценный, если учесть потерянное в перестрелке добро. Правда и жрет этот крокодил, не чита моему мерину, но на первое время сгодится, да и места в нем не в пример больше. А нас теперь все-таки трое, и вещей нам придется возить на троих». Правда, надеюсь, это продлится недолго, и в Ростове мы сможем избавиться от балласта в виде Полины. «Все, заканчивай, потом доштопаешь». Я без толкнул девушку в плечо. «Ай, я из-за тебя палец наколола!» — возмутилась она. «Несмертельно!» — отмахнулся я и, подхватив вещи, направился к новой машине. «Хуба!» — залихватски выпрыгнул из салона степа, и расставил руки в стороны. «Ну, как тебе наш новый аппарат?» «Пойдет!» — буркнул я и, сбросив поклажу, потянулся к багажнику. «Фига се, Пойдет!» — не унимался напарник. «Это же настоящий внедорожник!» «Чем круче джип, тем дальше идти за трактором!» — ответил крылатой фразой я. «Ну что ты щеришься, как параша майская? Ты хоть знаешь, сколько этот танк жрет? А что у него система впрыска очень чувствительная к топливу? Накроется этот шарабан медным тазом после первой же заправки где-нибудь в Мухосранске, и что тогда делать будем?» «Ой, какой же ты душнила, это капец!» — отмахнулся Степ. — Вот вечно ты всем недовольный. Поля, соси ему, что ли, где-нибудь по дороге. Может, он хоть тогда подобреет. — Не поможет, я пробовала, — отшутилась Полина. — Просто он уже старый брюзга. — Да вы делаете сейчас, обоим по Хэри настучу, — ответил я и отправился за очередной порцией барахла. — Да мы же шутим, командир! — примирительно поднял руки приятель. — За такие шутки в зубах бывают промежутки, — добавила Полина и игриво толкнула плечом Степа. «Ай, костлевая какая!» Он почесал ушибленное место. «Ну что, шеф, куда путь держим? Топливо здесь чуть больше половины бака, так что до Ростовской крепости мы не доскоблим». «По бывшей платке пойдем», — ответил я, уже прикинув примерный маршрут. «Там Павловск по пути будет. Не знаю, жилой он, нет, но посмотреть, думаю, стоит. Даже если там пусто, осмотримся, запасы попробуем поискать. Может, повезет, на гнездо наткнемся. За одну тачку попроще найдем». «Да хорош, брак!» «Дай хоть немного покайфовать, нормальная же машина, свежая!» «Хорошо, заправлять ее на свои будешь», — пожал плечами я. «Договор», — ощерился Степ. «Чур, я за рулем!» «А я на переднем», — добавила Полина и полезла в салон. «Детский сад, епт!» — буркнул я и захлопнул багажник.